Глава 6. Адвокат был найден уже в этот же день. Людмила Евгеньевна, юрист на фирме, где работала Маша, как раз и посоветовала. Это была женщина Татьяна Юрьевна со светлыми короткими волосами и приятными чертами лица, бывший следователь, на вид лет 45 примерно. В ее глазах Маша увидела участие. Она выслушала Машу и сразу обозначила ей сумму. Если продать обе машины, и ее, и Сергея, за те деньги, что они их покупали несколько лет назад, то денег бы хватило. Но их еще продать – целое дело. А кредиты им уже никто не даст. Ипотека плюс то, что они брали на ремонт и бытовую технику в новой квартире. Им еще 10 лет рассчитываться. Маша с ужасом поняла, что не знает, где взять денег. Адвокат, почитав то, что выдала ей на руки следователь, еще и спросила, кого же ей защищать. Маша должна выбрать – либо ее, либо Сергея. Если обоих, то сумма увеличится. И, кроме того, за суд она будет просить отдельно, за посещение в тюрьме тоже отдельно. В общем, все отдельно. И работать за эти деньги она будет всего полгода. А затем заключается новый договор на следующие полгода. Когда Маша вышла из офиса, то и сразу же позвонила Людмила Евгеньевна спросить, договорилась ли она с адвокатом. А когда Маша рассказала, сколько денег та запросила, так юрист ей ответила, что с Машей по-божески запросили, за такие дела обычно просят и в два, а то и в три раза больше. Вот только Маша и этих денег наскрести была не в состоянии, тем более так быстро. Вернувшись домой, она на автомате накормила Лену и так и не смогла ничего ей рассказать. Лена заглядывала маме в глаза, пытаясь понять, что происходит. Куда делся папа, кто те люди, что устроили, не к дома такой бардак. Но мама ничего не рассказывала. Она даже на уроке сегодня растерялась и не смогла ответить на вопрос учительницы, за что получила двойку. Лена переживала, что на нее будут ругаться, и поэтому не стала настаивать на разговоре и задавать лишние вопросы. Маша же опять чувствовала бессилие. Убравшись на кухне и отправив Лену делать уроки, она зашла на сайт по продаже автомобилей и вела все данные по их машинам, поставив максимально возможные цены. Сходила, порылась в своем сундучке для драгоценностей и поняла, что те несчастные пару цепочек и четыре золотых колечка продавать нет смысла. Слишком мало денег она выручит. Продавать вещи? Да кому они нужны? Она вернулась в зал за стол с ноутбуком и, сев за него, со стоном откинулась на кресле, и слезы опять начали наворачиваться на глаза. Но вновь начинающийся очередной приступ саможиления прервал телефонный звонок. Это была Геля. «Ну что, как у тебя дела? Была у адвоката?» Геля сразу же перешла к делу. И Маша рассказала, сколько та запросила. «Так, все понятно, я перезвоню». Геля положила трубку, почти не дослушав рассказ Маши о том, что она выставила машины на продажу. А Маша смотрела на трубку в недоумении и даже на какое-то мгновение ощутила обиду на подругу. Но потом обругала себя всеми последними словами. «Геля ведь вообще мать-одиночка. Квартиру снимает, машина в кредит взята. Она и так Маше помогла, очень сильно. Без нее Маша бы вообще расклеилась». А она тут еще и обижульки строит. Маша еще какое-то время посидела в кресле, подавляя собственное отчаяние, и взялась за работу. Все же жалеть себя и хандрить можно бесконечно, а работать тоже нужно. Тем более теперь, когда такое произошло, и надеяться ей теперь нужно только на себя. Хорошо, хоть она свой ноутбук в машине тогда не оставила, а то бы и без рабочего инструмента осталось. Полицейские забрали даже Ленин компьютер, не говоря уже о компьютере Сережи. Она погрузилась в работу, стараясь не думать ни о чем. Ей нужно отвлечься, и она подумает позже, где искать деньги для адвоката. Иначе так и с ума сойти недолго. Но спустя два часа ей опять позвонила Геля. «Значит так, деньги я нашла, собирайся, встретимся в офисе у твоего адвоката». Деловито трапортовала подруга. «Жду тебя через сорок минут, давай, пока еще день рабочий не закончился, надо успеть». И Геля положила трубку, не дав Маше слово вставить. Маша опять зависла на пару минут, смотря на трубку. А затем чертыхаясь вскочил и побежала одеваться. Спустя два часа они с Гелем выходили из офиса адвоката. «А теперь ты мне расскажешь, где деньги взяла?» Наконец решила узнать Машу у подруги, так как при адвокате они об этом не разговаривали, а составляли план их действий. «Конечно». Гелия щелкнула зажигалкой и затянулась очередной сигаретой, и, не обращая на укоризненный взгляд подруги, продолжила. «Это все наши скинулись, и кроме того, тебе еще шеф пообещал через неделю тринадцатую зарплату выдать, и отпускные заранее». Маша опять зависла от удивления на несколько секунд. И даже не стала ругать Гелию за то, что так не бросит эту ужасную привычку. «Как все наши?» «А ты что, думала, подруга, тебя друзья в беде оставят?» «Мы все-таки все вместе как-никак столько лет уже работаем. Но сама собой понимаешь, что это все в долг. Машины продавать все равно придется». «У всех кредиты, дети и т.д. и т.п. Но народ понимает, и все подождут». Маша выдохнула, потому что задержала воздух от удивления на несколько секунд, пока выслушивала рассказ гели Она бы даже не подумала попросить денег, и бы просто стала безумно стыдно. А геля все решила за нее. Она опять обняла ее. «Ой, вот только сырость прекращай разводить, мы все же на улице, да и народ уже оглядываться начал. У нас все же пока еще не принято публично свои нетрадиционные близкие отношения на показ выставлять», пошутила Геля, пытаясь успокоить подругу. Маша и правда кое-как сдержала слезы. «Прости, Гель, я в последнее время что-то совсем расклеилась». Вздохнула она, разжимая объятия. «Ничего страшного, я бы тоже расклеилась. И не надо на меня так смотреть, я человек, а не машина. И то, через что ты прошла, никому не пожелаю. Сама в такой ситуации оказывалась». Геля отвернулась, явно не желая вспоминать о таком. «По воле папаши моей Инги». Маша с удивлением посмотрела на подругу. Она и не знала об этом. Геля никогда не делилась подробностями об отце ее дочери, но спрашивать Маша никогда бы не стала. Она дотронулась до Гели и погладила ее по плечу, хотя бы так пытаясь загладить плохие воспоминания подруги. «Гель, я и не знала. Мне очень жаль». «Ой, ладно, Маш». Геля махнула куда-то рукой и натянуто улыбнулась. Это дела давно минувших дней, да и ситуация у нас совсем другая была. Просто я немного знакома со всей этой процедурой. Они ведь люди такие, им же все равно, что ты и кто. Им раскрываемость нужно повышать, звездочку очередную на погон. А то, что они, походя жизнь, люди могут испортить, грязью облить, на это им наплевать. Так что расслабляться с ними нельзя. Стоит дать слабину и тебя сметут, ты даже не поймешь, как окажешься у разбитого корыта. А потом будешь собирать себя по осколочкам всю оставшуюся жизнь. В глазах Геля мелькнула боль, но она снова улыбнулась. «Все, мне надо бежать, это у меня там Инга одна, за ней глаз да глаз нужен». И махнув рукой, Геля пошла к своей машине. Маша лишь вслед покачала головой. Она и сама знала, как это — собирать себя по кусочкам. И прекрасно понимала, что так и не смогла это сделать. А на следующий день адвокат принесла неутешительные вести. «Я не буду вас обнадеживать, Мария, дело совсем плохо», — начала она. Я была у следователя, у нее есть железные улики, а точнее, это тот самый расчетный счет в другом городе. Плюс они еще будут назначать компьютерные экспертизы. Поэтому в суд дело уйдет очень-очень скоро, возможно, через пару месяцев уже, как только экспертизы будут готовы. Говорить о том, что вашего мужа могут оправдать, я не собираюсь, потому что с такими уликами это невозможно. Единственное, к чему можно попробовать подвести, так это к условному сроку. Ваш муж ни разу не судим, у него хорошее прошлое, два высших образования, нет вредных привычек. Было бы неплохо какую-нибудь еще болезнь хроническую ему найти. И еще мне нужны отзывы его друзей и коллег. Маша в ответ лишь рассеянно хмыкнула, все еще пытаясь переварить полученную информацию. Поняла. Поправилась адвокат, вспоминая, кто является пострадавшим. Хорошо, на тех работах, что он работал раньше. Он в инеткоме работал сразу после университета, а до этого по мелким заказам мотался, как фрилансер. На автомате прошептала Маша. «Что ж, ваше дело найти каких-нибудь его заказчиков-работодателей, готовых замолвить за него словечко. Чем больше, тем лучше. И еще я буду советовать вашему мужу во всем признаться. Возможно, это даст ему шансы делаться условным сроком, и... Он не виноват. Он не мог». Возмущенно прервала адвоката Маша. Женщина вздохнула. «Мария, есть улики, а это...» «Его подставили, я уверена!» Опять воскликнула Мария с раздражением, смотря на Татьяну Юрьевну. Адвокат опять вздохнула и осторожно накрыла руку Маши своей ладонью. «Мария, я не утверждаю, что ваш муж виноват. Я лишь говорю об уликах. И поверьте, ваша вера в мужа судью совершенно не убедит. Только если вы не найдете железные доказательства того, что вашего мужа подставили. Вы способны найти того, кто его подставил». Маша нахмурилась, у нее не было времени обо всем этом подумать. «Я пока не знаю», – растерянно сказала она. «Вот видите, вы не знаете. Значит, пока мы будем работать с тем, что у нас имеется. И вы мне не дали договорить. Я попробую помочь вашему мужу отделаться условным сроком и штрафом». «Что? Каким штрафом?» Маша вновь потрясенно смотрела на Татьяну Юрьевну. «Да, штраф, скорее всего, будет, и, возможно, будет еще моральный ущерб». Маша не думала, что способна еще сильнее расширить свои глаза. Вот здесь мы переходим к главному. Все зависит от пострадавших, а точнее от компании, в которой работал ваш муж. Маша даже забыла об этом. Преступление вроде было, а кто их обвинял, она все это как-то мимо ушей пропустила. И кто его обвиняет? Наверное, владелец? Все не так просто, Мария. В компании не один владелец, их там несколько, а все же это открытое акционерное общество. И получается, что компания принадлежит нескольким людям. Но в суд подавали не они, а юрист, представляющий интересы компании. Встречаться с ним смысла нет. Адвокат прервалась и, задумавшись, кивнула своим мыслям. Да, я считаю, что вам нужно попробовать поговорить все же с тем, кто исполняет обязанности директора. И, возможно, попробовать смягчить его. А он, быть может, поговорит с владельцами. Все же суд будет оглядываться на их требования прежде всего. Маша долго стояла перед своим шкафом в раздумьях. Адвокат посоветовал ей одеть все самое невзрачное и забыть о косметике. Ее задача – разжалобить своим видом директора фирмы. «Мария, плачьте и умоляйте, можете даже ребенка с собой взять, хоть на колени встаньте, но вы должны их уговорить смягчить наказание. Напирайте на то, что вашему мужу кто-то подставил. в общем, делайте все возможное», — вспоминала она слова адвоката. Но Маша не умела так унижаться. Однажды в детстве, пережив страшное унижение, она раз и навсегда запретила когда-либо вновь позволить кому-то себя унизить. Как она переступит через это? Она понятия не имела. Но сейчас решалась судьба их будущего, ее и Сергея, Если она не сможет откинуть свои детские фобии, то неизвестно, что их Сергеем дальше ждет. Его тюрьма, а ее нищета? Мало того, что не лишаться всего того, чего зарабатывали в течение 11 лет, к чему шли, таки придется еще продолжать платить кредиты и Лену на ноги поднимать, а ей ведь еще в университет поступать. Маша потерла уставшие глаза. Она почти не спала ночью, думая обо всем об этом, и встала в 6 утра, чтобы собраться ехать как можно раньше. Обычно все директора с утра проводят планерки, и она надеялась попасть именно в этот момент. Решив все же одеть обычный темно брючный костюм, она заплела волосы в косу и не стала пользоваться косметикой. Но жалкой все равно не выглядела. Уставшей, да, измученной, да. Но уж никак не жалкой нищенкой, оставшейся без кормильца. Тащить туда Лену она тоже не будет. Она попробует поговорить нормально с директором, быть может, она все же достучится до него. Он же человек, в конце концов. Да если уж на то пошло, не лично же из его кармана деньги украли. Вдруг он даже поможет ей понять, кто подставил Сергея. Он ведь был на хорошем счету. Его ведь заметили, перевели в главный офис. Маша вошла в холл мрачного здания. Ей показалось, что ее сердце сейчас вырвется из груди. Слишком громко оно билось, отдаваясь в ее ушах гулким эхом. С прошлого раза Сергей выписал ей пропуск. Он действовал, как и его, до конца года. Она надеялась, что его еще не аннулировали. Охранник слишком долго и пристально рассматривал пропуск, и Маша кое-как устояла на ногах, потому как те внезапно начали подгибаться. Затем он закрыл окно и начал кому-то звонить. Маша не слышала, о чем и с кем он говорит, и ощутила, как холодная струйка пота спускается по ее спине. «А что, если ее сейчас даже не впустят? Что, если ее даже слушать не захотят? Что ей делать тогда?» Она понятия не имела. «Проходите, в лифте нажмете 10 этаж». Резко заговорил охранник и всунул ей в руки ее удостоверение. Маша кивнула и тут же быстро пошла к лифту. И только лишь внутри она поняла, что охранник назвал ей десятый этаж. Значит, он понял, кто она и куда ей нужно попасть. И получается, что ее ждут? В груди затеплилась надежда. Что если сейчас все само собой решится? Вдруг они тоже думают, что Сергей кто-то подставил? Ведь не зря же они хотят поговорить с Машей. Она вышла из лифта, и перед ее глазами появился светлый большой холл с какими-то воздушными кожаными диванами, тоже светлых тонов, и несколько стеклянных столиков с журналами на них. Она растерянно глядела просторное помещение, пытаясь сообразить, куда идти дальше. «Могу я вам помочь?» – услышала она чей-то женский мягкий голос. Маша повернулась на звук и нашла светлый стол, стоящий недалеко от лифта. Он так гармонично вписывался в интерьер, как и блондинка в светлом деловом костюме, сидящая за ним, что Маша поэтому и не сразу заметила их. Блондинка участливо смотрела Маша в глаза, а ее натренированная голливудская улыбка была словно приклеена к ее лицу. «Интересно», — подумала Маша, — «а у нее к вечеру лицо болеть не начинает?» «Я вас слушаю?» — вновь спросила, улыбаясь, блондинка. «Да, мне бы к руководителю на прием попасть». «У вас назначено?» Маша уже хотела сказать «нет», но потом опомнилась и выпалила «да». Блондинка слегка приподняла одну бровь, явно выказывая удивление, но улыбка так и не сошла с ее лица, — Маша даже немного передернула ей показалось, что девушка не настоящая, не живая, что это какой-то биоробот перед ней. Тогда вам следует подождать у Владислава Викторовича совещание. Маша выдохнула, значит, ее все же примут. Можете присесть пока, что-нибудь почитать, может, вам кофе сделать? Нет, спасибо. Маша натянута улыбнулась и пошла к дивану. Только кофе ей не хватало, сердце так уже практически ребра проломило, судя по скорости и силе ударов. А дальше потянулись долгие минуты ожидания. Маша поглядывала на секретаршу, но та углубилась в изучение экрана своего монитора, и ее улыбка все же сошла с лица. «Наверное, пасьянс раскладывает», – подумала Маша, пытаясь занять свои мысли хоть чем-нибудь. А время все тянулось и тянулось. Пять минут, десять, двадцать, тридцать. Ей казалось, что прошел уже день, но каждый раз, смотря на часы на своем сотовом, она видела, что прошло лишь пару минут. Она уже перелистала все журналы, совершенно не понимая, что в них написано. Порылась в своей электронной почте на телефоне, автоматически ответила на вопросы клиентов, и вновь посмотрев на время, поняла, что прошло уже два часа. Она встала и подошла к секретарю, а та опять показала свой оскал, что Маша даже чуть было не прищурилась от яркой белизны зубов в блондинки. «Простите, а может он уже освободился?» Хотя Маша не была уверена, ведь из кабинета, который она все же нашла, когда от нечего делать осматривала большой холл, так никто и не вышел. «Нет, совещание еще не закончено. Может, хотите бутербродов с кофе?» Опять участливо с улыбкой на лице поинтересовалась девушка. «Нет, спасибо». О еде ей думать было слишком сложно, и она опять вернулась на свое место. Так прошло еще два часа. В обед секретарша ей опять предложила бутербродов, а когда Маша вновь отказалась, то та скрылась за небольшой дверью, которая находилась возле ее стола, предупредив, что ушла на обед. Прошел обед, и еще два часа... Но вернувшаяся блондинка так и повторяла Маше о совещании, когда та несколько раз подходила к ее столу и каждый раз предлагала ей что-нибудь перекусить. Единственное, на что смогла согласиться Маша, так это на чашку кофе. Хоть она и не ела целый день, но из-за нервов голода совершенно не чувствовала, а вот пить все равно хотелось. В шесть вечера Маша все же поняла, что над ней явно издеваются. Она проигнорировала окрик блондинки и вошла в ту самую дверь, в которой, как она полагала, находится офис директора и застыла на пороге, видя того, кто сидел в кресле руководителя.